Но проснулась я не от этого. В персональных апартаментах придворных слышится какая-то беготня, приглушенные голоса, сдавленный шепот. Видно, все боятся разбудить королеву. По утрам она всегда мрачнее тучи, особенно если накануне поздно легла. Там явно что-то происходит. Я пойду и узнаю, что. Позже. Утро. До сих пор не могу поверить, Никогда не слышала ни о чем подобном. При дворе, правда, иногда случаются дуэли, но это я едва могу писать, так сильно дрожат руки. Я рассказала обо всем своим соседкам, леди Сари и Мэри Шелтон, и они побежали посмотреть. А мне надо посидеть и подумать. Всего полчаса назад я, надев ночную рубашку поверх сорочки и сунув ноги в ночные туфли, прыжмагнула в коридор. А кажется, будто прошло уже несколько часов. Шум доносился из персональных апартаментов лорда Уорси, занимавшего их в знак особого расположения ее величества. Туда я и направилась. Свечу я не взяла, поэтому спускалась по каменным ступеням на ощупь. У дверей апартаментов уже собралась толпа, в ночных рубашках, в наспех наброшенной одежде, кто в чем. Там же был бедный пип, белый как простыня, который ломал руки и сбивчиво объяснял. «Я специально зашел к хозяину пораньше, принес ему хлеба и пива. Боже мой, я сроду такого не видел!» Я растолкала стоящих впереди локтями, иногда полезно быть высокой и костлявой, и увидела, что случилось. Я не закричала. Ну, то есть закричала, но тут же прижала руки ко рту, Так что крик получился почти неслышным. Зато в обморок не упала. Леди Сара наверняка упала бы. Только ноги у меня стали ватными, а желудок сжался в комок. Полок кровати сэра Джеральда был откинут, а сам он в одном дублете лежал ничком на постели. Из его спины торчал нож. Тот самый нож, который он собирался мне подарить. Я не могла отвести глаз от этого ужасного зрелища, хотя ничего отвратительного в нем не было. Во всяком случае, нигде не было ни капли крови. Сердце у меня билось, как французский барабан. Бам, да-да, бам. Не знаю, сколько я так простояла, прежде чем заметила в комнате сэра Чарльза и прислонившегося к стене полуодетого лорда Роберта. Он был бледен до зелени. Сквозь толпу протиснулся лорд Уорси с четырьмя слугами и застыл, уставившись на кровать. Лицо его, обычно серое и невыразительное, стало белым, как перья того противного лебедя, которого мы ели на балу. Пип рухнул на колени. «Сэр, я принес сэру Джеральду за завтрак и увидел...» Он сбился и безнадежно махнул рукой. «Лорд Уорси...» Кажется, не слышал, уставившись на нож, торчавший из спины племянника. Потом он огляделся, собираясь с мыслями. Точно эти мысли кто-то раскидал по всей комнате. И теперь надо было собрать их по одной. Целую вечность спустя он заговорил. Удвойте стражу у спальни ее величества. Когда королева проснется, сообщите ей о случившемся. За доктором Кавендишем послали. «Он уже идет, милорд», — сказал один из офицеров личной стражи королевы.